Глава 23. Водяные щупальца «Вы ведь без нас справитесь?» — спросила Карина парней, когда они вышли из административного корпуса. «Седачев все равно в вашем корпусе, а нам нужно переодеться во что-нибудь сухое». «Верно», — согласилась Алиса, — «как-то мерзковато идти в прилипшей к телу одежде». «А вы тоже собирались тащить его к Елене Федоровне?» — усмехнулся Димка. — Мы сможем, если потребуется, — заверила его Луиза. — Лишь бы его не заперли в подвале, как тогда вас с Кариной. Ведь он пригласил меня на танцы, а тут такая история. — Вообще-то он пригласил меня, — сказала Женя Степанова. — Так что на чужой каравай рот не разевай. — Нас обеих, — поправилась Луиза. — Но если его запрут, мы обе пролетим с вечеринкой. — Вы серьезно? — недоверчиво прищурилась Карина. — На танцы? С Седачевым? Втроем? «Совсем с ума сошли? Нашли с кем пойти на вечеринку?» «Надо же когда-то начинать», — пожала плечами Луиза. «А Седачев хорошо подходит для первого свидания. Мы на нем потренируемся». «И кто знает?» — Женя мечтательно улыбнулась. «Вдруг я ему настолько понравлюсь, что он предложит мне встречаться?» «И ты от радости пробьешь головой потолок», — ухмыльнулась Луиза. «Мы еще посмотрим, кто ему больше понравится». «Посмотрим!» — вздорнула нос Степанова. «Если его вообще отпустят в кинотеатр», — добавила Алиса. «В чем лично я сильно сомневаюсь». Они распрощались в развилке рядом со столовой. Девушки отправились в свой корпус, а парни — к себе. «Умные девчонки вроде», — поморщился Димка. «Как они могли клюнуть на Седачева?» «Он и правда симпатичный», — хмыкнул Тимофей. «А девчонки всегда сначала обращают внимание на внешность, а уж потом на все остальное». — Ну, а ты-то как? — у Зверева Димка. — Я вдруг поймал себя на мысли, что мы в последнее время как-то мало общаемся. — Да неужели? — рассмеялся Тимофей. — Просто ты очень много времени проводишь со своей девушкой, вот мы и не видимся. Но я не в обиде, у меня тоже есть чем заняться. — Оно и видно, — протянул Трофимов. — Я даже не подозревал, что с тобой творится такое. Ну и представление ты сегодня устроил. Я едва сдержался, чтобы не завизжать, как барышня. — Действительно, едва, — заметил Зверев. — Я давно не слышал, чтобы ты так орал. — Так что это с тобой было? — Может, объяснишь? — Объясню. Повисла долгая пауза. Тимофей огляделся по сторонам, убеждаясь, что поблизости никого нет. — Обещаешь никому не говорить? — спросил он. — Конечно, — выдохнул Димка. — Ты знаешь, я умею хранить чужие тайны. — Понимаешь, все верно. Со мной творится нечто странное. И у этого есть причина. — Мать рассказала мне обо всем недавно, и с тобой я делюсь только потому, что ты мой лучший друг. Мой настоящий отец был огненным волком. Димка запнулся о камень и едва не растянулся на дорожке. «Вот — Вот воскликнул он. — Нам постоянно говорят о голосе крови. Что скоро способности наших предков проснутся, что кто-то уже успел ими овладеть, что все мы потомки древних мифических существ что наши родители, бабушки и деды не владели никакими способностями. Они просыпаются только у нашего поколения. Я не особо верил во все это, пока сам не убедился. Сначала мать сообщила мне правду об отце, а теперь во мне просыпается такое, чего я сам пока не понимаю и побаиваюсь. — А она не сказала тебе, где сейчас пропадает твой настоящий папаша? — Огненные волки уже много лет скрываются. — — Она утверждает, что не видела его с самого моего рождения. — Значит, он не объявится на горизонте с распростертыми объятиями? — Надеюсь, что нет, — поежился Тимофей. — Не представляю, о чем бы я с ним говорил. Вообще меня уже который день трясет от всего этого. Даже не знаю, как объяснить. — Взгляни на меня, я ведь внешне не изменился? Димка смерил его критическим взглядом. — Выглядишь как псих, удравший из геликона, но... — Ты всегда так выглядел. — Ничего нового я в тебе не вижу. — Вот спасибо. Что еще я мог услышать от своего лучшего друга? Ну, — Обращайся в любое время. — Все эти изменения... Я думаю, это только начало. Бельцев тоже переживает, что того гляди превратится в болотное чудовище. И знаешь, я его прекрасно понимаю. Я ведь видел, как выглядит огненный волк. — Жутко. — Скорее устрашающе. Но при этом... Грандиозно. — Если я вдруг когда-нибудь таким стану, ху -ху, ты себе даже не представляешь. — Шагай уже, скотина, — ласково сказала ему Димка. — Я действительно рад за тебя, но если ты вдруг подпалишь нашу комнату, я сам выволоку твою кровать на помойку. Кащеев однажды со мной такое провернул. Знаешь ли, не слишком приятное пробуждение. Они вошли в корпус и направились в комнате Седачева. Димка постучал в дверь, но им никто не открыл. Зато на стук выглянул Степан Лишеев, живущий в соседней комнате. — А их нет, — заявил он. — Можете не барабанить. — А где они? — поинтересовался Тимофей. — Сергей где-то шляется. А Антон сегодня уехал к родителям в Санкт-Петербург. — Вот так новость, — удивился Димка. — А когда он вернется? — Завтра вечером, думаю. В понедельник с утра у нас занятия. — А у тебя есть номер его телефона? — спросил Тимофей. «Конечно». Степан скрылся за дверью, но пару секунд спустя появился снова с мобильником в руках. «Записывайте». Он продиктовал номер. Тимофей тут же позвонил Седачеву, но ему сообщили, что абонент временно недоступен. «Позвоним ему позже», — предложил Димка. «Хоть он и гад, но нужно предупредить его об опасности». «Верно», — согласился Тимофей. «А какой еще опасности?» — тут же навострел уши Степан. Ни о какой», — отрезал Димка. «Всего хорошего и спасибо за помощь!» Платон Далмацкий уже неоднократно бывал здесь, но каждый раз оккультная лавка Кадиша де лафуэнта производила на него сильное впечатление. Старинная развалюха, затерянная в чаще леса в окружении древних болот, скрывала в себе редчайшую коллекцию колдовских приспособлений и артефактов. Долматский остановил машину у ворот, над которыми висел настоящий козлиный череп, и навстречу ему из дома вышел темнокожий помощник жрицы, немногословный мужчина, имя которого он постоянно забывал. Из-под ног верзилы разбежались испуганные куры, свободно разгуливающие по огороженному двору. «Добрый вечер», — кивнул Платон мужчине. «У меня дело к твоей хозяйке». Тот медленно кивнул, затем показал на дверь за своей спиной, а сам спустился с крыльца и начал загонять кур в сарай. Платон поднялся по деревянным ступенькам и вошел в лавку. На полках, тянущихся вдоль стен, стояли мешочки с сушеными травами, каменные статуэтки и артефакты ручной работы из глины, хрусталя и серебра, красные и черные свечи, немыслимое количество бутылочек самых разных форм и размеров. За пыльным стеклом витрин угадывались очертания массивных хрустальных шаров, отполированных рунных камней, деревянных и каменных ступок с пестиками, разнообразные колоды гадальных карт. «Ну надо же!» — раздалось из темноты за прилавком. Над ну, ты смелый человек, барон! Разъявился сюда один? После того, что было...» Платон едва не вздрогнул от неожиданности. Кадиша де Лафуэнте возникла словно призрак, закутанный в длинную черную шаль, наброшенную на бесформенное темно-серое платье. Ее длинные кудрявые волосы свободно лежали по плечам и спине. — Кадиша, — выдохнул Платон, — ты все еще сердишься на меня? — Я очень злопамятна, если ты забыл, барон, — буркнула жрица воду. — Ты обещал мне золотые кубки Ивана Грозного, но затем попросту обманул, как наивную девчонку. — Дались тебе эти кубки, Кадиша. Их давно следовало уничтожить, ты сама это прекрасно понимаешь. Они принесли столько бед, а доставили бы еще больше. — Не мне, — безжалостно произнесла жрица. — У меня уже был на них покупатель. А ты сорвал такую важную сделку. Так для чего ты теперь явился, Платон? — Чтобы искупить свою вину, — заверил ее Далматский, — мы должны дружить, Кадиша, ведь нас столько всего связывает. — Дружить? Это вряд ли. Я оказала тебе услугу, но ты так и не заплатил за нее, а кубки Грозного стали бы хорошей оплатой. — Я заплачу, клянусь. Мне есть что предложить тебе взамен. Кадиша заинтересованно взглянула на него и опустилась на старый скрипучий стул. — Я заинтригована, — призналась она. — Не иначе тебе снова понадобилась моя помощь, хитрый старик. — Ты всегда была очень проницательной, — кивнул Платон. — Без твоей помощи нам не обойтись. — И так всегда. «Жители Клыкова боятся, ненавидят и презирают меня. Но стоит только случиться какой-либо неприятности, вы сразу бежите ко мне. Ведь только Кадиша де Лафуэнте может помочь справиться с вашими жалкими бедами. И ты еще удивляешься, почему я недолюбливаю людей, Платон евсеевич «Ты — великая жрица, обладающая удивительными познаниями и способностями», — признал Долматский. «Ты лучше всех нас владеешь особым видом магии». «Магии смерти. В Академии Пандемониум случилось нечто...» «Что опять? И почему я не удивлена?» «Нам снова нужна твоя консультация, Кадиша. Ты можешь поехать со мной прямо сейчас?» «О чем идет речь?» «Месть при помощи покойника. Интересно. Жрица явно заинтересовалась». «Давно я не слышала о подобном. Кто-то сподобился поднять мертвеца?» «Призвал мстительного духа», — пояснил Платон. «Использована книга Воскресения, догадалась жрица. «Похоже на то. Дети не ведают, что творят». «Ну хорошо, ты меня уговорил. Я поеду», — кивнула женщина. «Но лишь при одном условии. Ты отдашь мне книгу Воскресения. Это покроет и твой прежний долг». «Ты как, по рукам?» «Но это такой редкий артефакт», — возмутился Платон Далмацкий. Я не могу просто так отдать его тебе. Весь королевский зодиак этому воспротивится. Может, тебя интересует что-то другое? Меня интересует только эта книга. Она редкая, это верно. Но я ведь не прошу тебя подарить мне оригинал. Меня устроит и качественная ксерокопия. Давно мечтала ознакомиться с некоторыми заклинаниями, описанными в этом фолианте. — Тогда по рукам, — тут же согласился Платон. — Ксерокопию я тебе сам сделаю. Только помоги нам... «И смотри, Платон Евсеевич, Кадиша погрозила ему тонким смуглым пальцем, — «обманешь меня еще раз. Больше я тебе этого не спущу. Со мной шутки плохи. Я смогу отомстить, если не тебе, то твоей красавице-дочери. Ты меня хорошо знаешь». «Обмана не будет», — заверил ее Платон. «Поможешь нам. Копия книги твоя». Кадиша поставила на прилавок большую потертую сумку из черной кожи и начала собирать в нее необходимые вещи. Кое-что она брала с полок, кое-что сняла с пыльных витрин. Вскоре со сборами было покончено. — Едем! — приказала жрица, и Платон распахнул перед ней дверцу своего автомобиля. Виктор Шилов остановил полицейскую машину у решетчатых ворот яхт-клуба на Змеином озере. Шериф Владимир Мезенцев никогда не бывал здесь раньше. Выбравшись из автомобиля, он увидел несколько современных двухэтажных зданий за высокой узорной оградой, расположившихся на берегу лесного озера. Немного в стороне, возле самого леса, были разбросаны аккуратные фанерные домики местной турбазы, одноэтажное кафе и кирпичные беседки с мангалами. Вдоль берега тянулся длинный деревянный причал, рядом с которым на воде в полумраке покачивались частные яхты и небольшие катера. На всей территории лишь в одном здании горел свет. сейчас яхтклуб яхт-клуб уже закрыт!» — В это время года он рано заканчивает работу, — пояснил Виктор, показав на освещенные окна. — Но там дежурит сторож. У него и выясним, что к чему. Они направились к воротам клуба. — А здесь красиво, — заметил шериф, оглядываясь по сторонам. — У нас тут очень живописная природа. Леса, горы, озеро. Поэтому Клыково привлекает столько туристов со всей области. — И сколько жителей являются членами этого клуба? — спросил на ходу мезенцев. — Думаю, несколько десятков. — пожал плечами Виктор. — Вы только взгляните на все эти яхты и лодки. Ребята не из бедных. Тут можно и судно арендовать, но большинство яхт принадлежат частным собственникам. Мезенцев невольно залюбовался дорогими белоснежными парусниками. Сейчас они пустовали, свет на причале тоже не горел. В дальнем конце территории яхт-клуба виднелось темное недостроенное здание, покрытое строительными лесами. Рядом с ним торчали экскаватор и подъемный кран. — А там что будет? — поинтересовался шериф кивнув настроение. — Похоже, дополнительный лодочный сарай, чтобы всем желающим хватало места. В озере водится рыба. Лодки принадлежат рыбакам. — И не только. Многие любят просто кататься по озеру, либо устраивать вечеринки на яхтах. Люди попроще рыбачат. — Мой отец когда-то тоже держал здесь свой катер для рыбалки, — сообщил Виктор. Тут есть парочка больших ангаров, куда можно ставить яхты зимой, и они будут постоянно под присмотром. А там небольшое кафе. В хорошую погоду местные жители часто сюда наведываются. Выпить кофе, поужинать с видом на озеро. Что может быть лучше? — Может, и мне лодку купить, — задумался шериф. — Хороший способ отдохнуть и немного отвлечься от работы. — Отлично, мысль, — поддержал Виктор. — Я тоже люблю рыбалку. Так что с удовольствием составлю вам компанию. Они прошли вдоль причала и двинулись к главному зданию клуба. — А что ты мне все время выкаешь? — усмехнулся Мезенцев. — Ну как же, — осекся Виктор. — Вы старше. — Да еще и старше меня по званию. — Давай уже на ты, — предложил шериф. — Мне так привычнее. — Хорошо, — с готовностью кинул парень. — Мне тоже. — Так где стоят эти ячейки камер хранения? — В главном здании. Я сейчас вам, о, тебе Покажу. Они подошли к административному корпусу, и Виктор постучал в запертые стеклянные двери. В этот момент за углом здания раздался грохот бьющегося стекла. Полицейские встрепенулись. — Ты слышал? — Окно разбилось, — констатировал Виктор. Потом прижал нос к стеклу, вглядываясь в темный вестибюль. — Вижу камеры хранения, — воскликнул он. — Все ячейки взломаны. Мезенцев тоже всмотрелся. В просторном вестибюле горело дежурное освещение. В его свете был хорошо виден железный шкаф с ячейками. Все дверцы были распахнуты. Похоже, их кто-то опередил. В этот момент в проходе между двумя строениями мелькнула какая-то темная фигура. «Кто это?» — нахмурился Мезенцев. «Точно не сторож!» — ответил Виктор. «Эй!» — незнакомец замер, будто его застали врасплох, затем развернулся и бросился бежать. Мезенцев, не раздумывая ни секунды, кинулся за ним. Мгновение спустя Виктор присоединился к погоне. Недавно в окрестностях озера прошел дождь, и доски причала были все еще влажными. Мезенцев на бегу думал только о том, как бы не поскользнуться. Незнакомец явно был в лучшей спортивной форме. Он быстро достиг угла здания и завернул. Повторив его маневр, Мезенцев едва не врезался в большой мусорный контейнер, отскочил в сторону в последний момент. Виктор, громко топая, несся сзади, быстро увеличивая скорость. Шериф уже тяжело дышал. Сердце в его груди бешено колотилось, но он и не думал останавливаться. Кто знает, почему человек убегает. Может, ему и в самом деле есть что скрывать. Они мчались вдоль строений, быстро приближаясь к недостроенному зданию на самом берегу озера. — А ну, стоять! — рявкнул Мезенцев, на всякий случай выхватывая пистолет. Но беглеца не подумал остановиться. Наоборот, припустил еще быстрее. Перемахнув на бегу через ограждение, он влетел в строящееся здание. Шериф громко чертыхнулся. Придется последовать за ним. — Осторожнее там! — крикнул на бегу Виктор. — В этой недостроенной громадине в некоторых местах и пола нет. Просто квадратные дыры. В темноте можно и в воду свалиться. Мезенцев перепрыгнул оградительную цепь и вбежал в здание следом за беглецом. Он видел спину, убегающего даже несмотря на темноту. Тот несся, проворно маневрируя между толстыми железными колоннами и строительным мусором. В полу местами и правда зияли темные провалы, в которых плескалась вода. Будущие загоны для катеров и лодок. Наконец беглец остановился, на миг пытаясь сориентироваться. — Не двигаться! — крикнул ему Мезенцев, приближаясь. Тот тут же снова сорвался с места, и погоня продолжилась. Шериф в очередной раз почти настиг беглеца, загнав его в темный угол недостроенного ангара. «Стоять — Стоять! — рявкнул он. Пространство вокруг вдруг осветилось ярким голубым светом, который тут же помер. В момент этой вспышки Виктор Шилов как раз и вбежал в здание. На его глазах из пробоин в полу взметнулось сразу несколько столбов темной воды. Они извивались, словно живые, и вскоре слились воедино. Одно огромное водяное щупальце силой ударило Владимира Меденцева и сбило его с ног. Перепуганный Виктор увидел, как шериф ударил о толстую стальную балку, поддерживающую потолок. Затем вода схлынула мощным потоком и разлилась по бетонному полу. Мезенцев лежал у стены, постановая от боли. «Моя спина!» — выдохнул он, когда Виктор подбежал ближе. «Черт, я не чувствую ног!» Молодой полицейский испуганно огляделся по сторонам. В недостроенном здании снова установилась мертвая тишина. Он больше не слышал никаких звуков. Кроме них двоих, здесь больше никого не было.